Глава 10. Вижу и верую. Пещера ждала. Мао подумал, в ней может быть что угодно. В этом-то и дело. Мы должны это выяснить. Нам нужно знать. Дафна, кажется, не боялась. Мао предупредил её, что тут могут быть кости, и она ответила, что это очень хорошо, ведь кости не могут никого убить. А раз это она получила послание от бабушки, то она и должна проследить, чтобы его выполнили. Большое спасибо за беспокойство. Дедушек они нашли там, где далекий дневной свет уже едва брезжил вдали, и Мау начал понимать. Они были не страшные, их было жалко. Кое кто до сих пор сидел так, как его когда-то посадили, прижав колени к подбородку, углядя плоскими мертвыми глазами на далекий источник света. Пустые оболочки и раскрошенные кости и больше ничего. Хорошо присмотревшись, можно было увидеть, что тела не распадались, потому что были обмотаны бумажной лианой. Действительно, очень разностороннее растение, даже после смерти человеку от него есть польза. Они остановились, когда дневного света осталась маленькая точка в конце тоннеля. Сколько же их ещё будет, подумал вслух атаба. Я считаю, ответил Мау. Пока сто с чем-то, сто два, сказала Давна. Казалось, дедушка мне от конца. Они сидели в затылок друг другу, как старейшая в мире гребная команда, уводящая лодку в вечность. Некоторые все еще держали копья и дубинки, привязанные к рукам. Исследователи пошли дальше, и свет пропал. Мимо них проходили сотни мертвецов. Давна уже сбилась со счета. Она всё время напоминала себе, что ей совсем не страшно. Ведь ей же было интересно на той лекции по анатомии. Неважно, что всю лекцию она просидела с зажмуренными глазами. Однако теперь ей приходилось смотреть на сотни, тысячи покойников, и скользящий по ним свет фонаря ото бы не облегчал дела. Из-за этого свет казалось, что мертвецы двигаются. Все они были островитяне. Давно видела на древней дубленой коже выцветшие татуировки, какие и сейчас носят все мужчины на острове, точнее все, кроме Мау. Волна на фоне заходящего солнца. Как давно выхору не те людей в этой пещере? – спросила она. Испокон веков, – ответил Мау, убегая вперед. Здесь есть люди из других островов тоже. Вы не устали, почтенный? спросила Давна Атабу, когда они остались одни. Нет, девчонка, вы тяжело дышите. Это мое дело. Тебя оно совершенно не касается. Я просто побеспокоилась. Я буду очень признательна, если ты перестанешь беспокоиться, отрезала Атаба. Я знаю, к чему ты ведешь. Начинается с ножей и горшков, а потом мы все вдруг оказываемся собственностью брючников. Да, да. И приходит ваши жрецы, и наши собственные души там уже не принадлежат, и ничего подобного не делаю. А что будет, когда явится твой отец на большой лодке? Не знаю, ответила Дафна. Правду сказать, она не могла. Что толку отрицать? У нас действительно есть привычка втыкать флаги где попало. Мы это делаем почти машинально, думала она, словно домашнюю работу выполняя. А, замолчала, сказал жрец. Женщины говорят, ты хорошей девочкой приносишь пользу, но брючники отличаются от охотников за черепами только тем, что охотники за черепами рано или поздно убираются во свои аси. Разве можно так говорить? Горячо возразила Давна. Мы не едим людей. Есть разные способы пожрать людей, и ты достаточно умна, да, достаточно умна, чтобы это понимать. Иногда люди даже не осознают, что их съели, пока не услышат сытую отрыжку. Идите скорей, крикнул Мао, чей зелёный фонарь слабо светился вдалике. Дафна побежала, чтобы Атаба не видел её лица. Да, её отец хороший человек, но нельзя отрицать, что нынешний век век имперских игр. Никто не потерпит, чтобы маленький островок принадлежал самому себе. Что сделает Мао, если кто-нибудь воткнёт флаг на его пляже? А вот и он. Лицо у него было зелёное, и он указывал на строй дедушек. Подойдя поближе, Дафна увидела белый камень, стоящий у стены коридора. На камне сидел дедушка. Он сидел как вошь, но в той же позе, что и прочие обитатели пещеры, обхватив руками колени. И смотрел он в другую сторону, прочь от устья пещеры, в неведомое. Перед ним продолжался строй мёртвых воинов, обращённых лицом в сторону чего? дневной свет теперь был у них за спиной. Ма у блестя глазами ждал, пока приковляет Атаба. Атаба, ты знаешь, почему они смотрят не в ту сторону? спросил он. Они как будто охраняют нас от чего-то, ответил жерец. Здесь? От чего? Здесь ничего нет, кроме темноты. А может, есть еще кое-что, о чем лучше всего забыть? Думаешь, волна никогда не приходила раньше? А в последний раз она пришла и не ушла. Вода так и не схлынула. Это был конец света. Это всего лишь сказка. Я помню, мать мне её рассказывала, ответил Мао. Её все знают. Давным-давно, когда всё было по-другому, и луна тоже была другая, люди испортились, и потому Има послала на них огромную волну. Там был ковчег. Ну, какая-то большая лодка, спросила Дафна. Я хочу сказать, а как люди выжили? Кто-то был в море, а кто-то на высоких местах, сказал Мау. Так говорится в этой сказке, правда, Таба? Что они сделали плохого? спросила Давна. А Таба прокашлялся. В истории говорится, что они хотели стать богами, сказал он. Верно, ответил Мау. А ты можешь мне сказать, что мы сделали такого плохого на этот раз? Таба колебался. Мау колебаться не стал. Он заговорил быстро и резко, словно пружина разворачивалась. Я говорю про своего отца, свою мать, про весь свой народ. Они все погибли. Моей сестре было 7 лет. Назови мне причину. Должна быть какая-то причина. Почему боги позволили им умереть? Я нашёл в ветвях дерева труп младенца. Чем он оскорбил богов? Мы нечажны. Нам не суждено постичь природу богов, сказал атаба. Нет. Ты этому сам не веришь. Я слышу по голосу: мне не суждено постичь природу птицы, но я могу наблюдать за ней, слушать, как она поёт и так узнать о ней больше. Разве нельзя тоже сделать с богами? Где правила? Какое зло мы совершили, скажи мне? Я не знаю. Ты думаешь, я их не спрашивал? Слёзы покатились по щекам Атабы. Думаешь, у меня не было семьи? Я не видел своей дочери и её детей с того дня, как пришла волна. Ты слышал, что я сказал? Не все вертится вокруг тебя. Я завидую твоей ярости, демонский мальчишка. Она заполняет тебя, она питает тебя, дает тебе силу. Но мы все остальные слушаем, желаем определенности, а находим пустоту. Но в душе мы знаем, что должна быть что-то, какой-то ответ, какая-то закономерность, порядок, и потому вызываем к молчаливым богам. Они лучше, чем тьма. Вот и все, мальчишка. У меня нет для тебя ответов. Тогда я пойду искать их в темноте, сказал Мау, поднимая фонарь. Пойдём дальше с нами, добавил он уже спокойнее. В свете фонаря заблестели дорожки слёз на щеках жрица. Нет, хрипло ответил он. Тогда нам придётся оставить тебя здесь, сказал Мау среди мертвецов. А я думаю, тебе тут не место. Или иди с нами. Тогда на твоей стороне будут хотя бы призрак и демон. Кроме того, нам может понадобиться твоя мудрость. К удивлению Дафны старик улыбнулся. "Да моя жена у меня ещё осталась, не сомневайся. Так идём? Вряд ли там окажется что-то ещё хуже меня". "У меня вопрос", быстро вставила Дафна. "Скажите, пожалуйста, как часто сюда помещают нового дедушку?" "Раз или два за полвека", ответила Таба. "Вы уверены? Здесь их тысячи. Эта пещера существует испокон веков, и мы тоже", ответил Мао. Хотя бы на этом мы сошлись, решительно произнес Атаба. Но это же очень давно. Потому здесь так много дедушек, ответил Мау. Это же очевидно. Да, сказала Давна. Действительно, все очень просто, если так посмотреть. Они тронулись в пути, а она спросила, что это за звук. Они остановились, и на этот раз все трое услышали за спиной слабое потрескивание и шорох. Это мертвые встают, спросил Атаба. Вы знаете, я... Надейлась, что такая возможность никому в голову не придёт, ответила Дафна. Мал прошёл несколько шагов назад по пещере, которую наполнял тихий треск. Мёртвые не могут ходить, подумал он. Это один из признаков, по которому определяют, что человек умер. Поэтому я забрался сюда, так далеко от синего неба, и мне нужно выяснить, а что же они могут делать? Так в чём же причина? И где я раньше слышал этот звук? Он прошёл чуть дальше по туннелю, туда, где звука уже не было, и подождал. Немного спустя опять послышался треск, и Малов вспомнился солнечный свет в жаркие дни. Там, где он оставил своих спутников, тоже трещало. "Пойдёмте дальше", сказал он. "И оно само перестанет, главное не останавливаться". "Они не проснутся?" спросила Таба. Это верёвки из бумажной лианы, которыми связаны дедушки, объяснил Мао. Даже если бумажная лиана сухая как кость, нагреваясь, она трещит и лопается. Это начинается от тепла наших фонарей и тел, если мы слишком долго стоим на одном месте, вот и всё. Меня это во всяком случае напугало, сказала Дафна. Ты молодец. Дедукция на основе наблюдений и экспериментов. Мало пропустил эти слова мимо ушей, поскольку понятия не имел, что они означают. Но ему было приятно. Дедушки не проснулись. Шум, который он слышал мальчиком, производили бумажные лианы, когда нагревались или охлаждались. Это было правдой, и он мог это доказать, и совсем не трудно догадаться. Так почему я едва сдерживаюсь, чтобы не обмочиться от страха? Потому что треск бумажной лианы это совсем не интересно, в отличие от ходящих скелетов. Почему-то скелеты придают больше важности нам самим. Даже наши страхи придают нам какую-то важность, потому что мы боимся оказаться незначительными. Он посмотрел на Атабу. Жрец приблизился к одному из дедушек и торопливо отступил, когда начался отрезк. Моё тело трусливо, но я не боюсь. Я ничего не устрашусь никогда, подумал Мао после всего, что было. Впереди показался свет, показался внезапно, когда они завернули за угол туннеля, красный, желтый и зеленый. Свет мерцал, пока они к нему подходили. Атаба застонал и остановился, и Мау понял, что ему самому нельзя останавливаться. Он посмотрел вдоль коридора, уходящего вниз под небольшим углом. Оставайся тут и присмотри за стариком, сказал он девочке призраку. Я не хочу, чтобы он убежал. Я не боюсь своего мочевого пузыря, который вот-вот лопнет, твердил про себя Мао, пробегая мимо молчаливых стражей. Я не боюсь своих ног, которые хотят обратиться в бегство. Я не устрашусь картин, которые с воплями проносятся у меня в голове. Он бежал, и свет бежал впереди него, и он повторял свой клятвы, пока подобно капитану Робертусу не понял, что их надо срочно подправить. Я не устрашу с тени, что выходит из дивного сияния дня, ибо я нашёл свой страх здесь во тьме и протянул руку и коснусь его, так же как он протягивает руку, чтобы коснуться меня. Его пальцы встретились с пальцами отражения на гладкой поверхности плиты из золотого металла высотой примерно в человеческий рост. Мао приложил ухо к металлической плите, но та молчала. Толкнул её, но она не двинулась. Стойте, где стоите, сказал он своим спутникам, когда они приблизились к нему. Мы долго шли вниз. Возможно, по другую сторону этой штуки вода. Он потыкал металл ломиком. Металл был очень мягким, а слой его очень толстым. На его окружал обычный островной камень, с которым наверняка будет легче справиться. Камень скоро начал крошиться под ударами острого конца ломика. Через некоторое время послышалось шипение и донёсся запах мокрой соли. Стало быть, море действительно где-то поблизости, но по крайней мере они находятся выше уровня воды. Он подозвал остальных и опять принялся рубить камень, изумляясь лёгкости, с которой камень поддавался стали, открывая проём в черноту. Там было сыро, в темноте тихо плескалась вода. При свете фонаря Мау едва различал белые ступени, уходящие вниз. И только-то, всего лишь проход в какую-то приморскую пещеру? Таких пещер было полно у подножия утесов на западной стороне острова. Дети исследовали их и спокойно веков и ни разу не обнаружили ничего интересного. Но свет фонаря выхватил из темноты что-то блестящее. Я пойду туда с тобой, сказала Давна за спиной у Мау. Нет, оставайся тут. Там может быть опасно. Вот именно поэтому я должна пойти с тобой. Эта пещера стояла запертой с начала времён. Что со мной может случиться? Что? Ты сам только что сказал, что там может быть опасно, возразила Дафна. Я пойду первым, сказал Атаба у неё за спиной. Если и лакаха там, я возьму его за руку. Я не буду здесь сидеть и слушать, как все эти старики на меня трещат, запротестовала Дафна. Да, я знаю, что это всё вылишлианы, но это не спасает. Трое переглянулись в свете фонарей и дружно полезли через узкий проем в помещение, наполненное спертым, словно загнившим воздухом. Ступеньки за дверью у полностью состояли из камней богов. Все камни были украшены рисунками и походили на те, которые стояли на пляже. Многие рисунки занимали несколько камней сразу. Там и сям камни потрескались или вообще отсутствовали. Куски камня, подумал Мау. Почему мы решили, что они достойны поклонения? Он поднял фонарь повыше и увидел почему. Перед ним по колено в воде сидели огромные сверкающие белезной, блестящие баги. Воздух с огромным животом и четырьмя сановьями на плечах, сияющая вода, яростный огонь с руками привязанными к бокам, точно как в той истории. Вода и воздух держали по большому каменному шару. Шар огня был установлен у него на голове и отсвечивал красным. Была тут и четвертая статуя, бледная, разбитая. У нее не было головы, а одна рука свалилась в воду. Маунамик подумал, это Имо. Его разбили. А смелись ли я найти его лицо? Атаба завизжал, и в туннеле от этого звука слегка сдвинулся с места один мертвец. Ты их видишь? Ты видишь? – выдавил жрец в промежутках втягивая задклюй воздух. Узыри богов, демонский мальчишка. Он сложился пополам в приступе кашля. Здесь ний воздух был и вправду нехорош. Сколько его не вдыхай, он не прибавлял жизни. Да вижу, ответил Мао. Это каменные боги оттаба. А из чего им быть? Из плоти? И что за камень так сияет? Я прав, демонский мальчишка, я прав в своей вере. Ты не можешь этого отрицать. Я не могу тридцать видеть, но могу вопрошать о природе того, что вижу, возразил Мао, а старик опять зашёлся с свистящим кашлем. Мао оглянулся в темноте на пятнышко света, фонарь Дафны. "Бежим назад", закричал он, "сейчас же, здесь даже огонь задыхается". "Это всего лишь статуи", крикнула в ответ Дафна. "Но вот это" Изумительно, где-то рядом с ней заскрежетал сдвигаемый камень, а таба страшно хрипел, казалось, он выпиливал каждый свой вдох из дерева. Мао поглядел на мерцающий огонёк своего фонаря и закричал: "Надо выбираться отсюда!" А здесь скелет крикнул Адафна: "И у него, не может быть, ты должен это видеть, посмотри, что у него во рту!" "Ты что, хочешь бежать обратно по туннелю в темноте?" изо всех сил закричал Мао и снаружи в туннеле сдвинулся один дедушка. Это, кажется, подействовало. Фонарь Дафны двинулся по направлению к двери. Запахвшаяся Дафна поравнялась с Мао, её фонарь горел тёмно-оранжевым пламенем. Ты знаешь, я думаю, это могли быть греки, сказала она. Или египтяне. Мы, брючники, точнее, наверное, тожники. Они ведь носили тоги. Так мы что, богов своих у вас выпросили? рявкнул Мао, обхватывая жреца рукой за плечо. Что? Нет. Скорее Мао потащил её за собой в узкий проём. Хватит разговоров, сказал он быстро. Идём. Это идём отозвалось по всему коридору. Самый старый дедушка ближайший к Мао повалился навзничь с лёгким шорохом и рассыпался в прах. И полоски сухой бумажной лианы тоже, но при этом он задел своего соседа. Они в ужасе наблюдали, как дедушки в строю валятся один за другим, опрокидываясь и рассыпаясь в прах. Волна падений прошла мимо фонарей, наполняя воздух едкой пронизывающей пылью. Они переглянулись и мгновенно приняли общее решение. Бежим! Волоча между собой спотыкающегося старика, они помчались по коридору палугу уходящему вверх. Пыль щипала глаза и горло, но примерно на сороковом падающем скелете они обогнали волну падений, но не остановились. Пыль за спиной клубилась плотным облаком, словно так же, как и они хотели вырваться наружу. Поэтому они бежали, пока воздух не стал чище и шум не затих вдали. Давна удивилась, когда Мау замедлил ход. Но он показал на белый камень, выступающий из стены и сидящего на нём сгорбленного дедушку. "Можно отдохнуть немного", сказал Мау. "Этот слишком высокий его не столкнет". Он прислонило табу к стене. жрец дышал уже с каким-то скрежетом но несмотря на это улыбался я видел богов произнёс он и ты мало их тоже видел благодарю тебя ответил мао за что атаба заметно удивился за то что не назвал меня демонским мальчишкой а я умею быть великодушным победителем а не каменный сказал мао из волшебного камня Молоко мира. Я когда-нибудь видел его в таких количествах? Разве человеческая рука его тесала? Разве человеческий ум мог замыслить такое? Это знак. В сердце тьмы я нашёл просветление. Я был прав. Они каменные, терпеливо повторил Мао. Разве ты не видел каменные блоки на полу? Это твои камни богов, их сделали для того, чтобы по ним ходить. Они свалились в море, а ты думаешь, что они священные? Это правда, что человек в темноте может сбиться с пути. Но в этих камнях мы видели вот цвет истины. Боги сделали тебя своим орудием, мальчик. Ты произрел и отверг их. Но чем быстрее от них убегал, тем ближе подходил к ним. Ты. Нам надо двигаться, сказала Давна, перекрывая шум падающих костей. Даже если они не смогут сюда добраться, пыль доберется. Идем, я сказала. Они повиновались, как подобает разумным мужчинам, когда настаивает женщина, и пошли дальше по туннелю так быстро, как только мог ковылять Атаба. Но Давна колебалась. Волна падающих и рассыпающихся дедушек почти дошла до камня и действительно камень должен был ее остановить, но Мау говорил слишком уверенно. А это для Дафны значило, что он был не так уж уверен. Ему не обязательно было останавливаться, но Атаба плохо себя чувствовал. Он по-настоящему заботится о старике, подумала она. Где он ни стал бы, трах! Падающие кости ударились о камни и остановились. Точнее, все остановились, кроме одной. Позже Дафна думала, что это, наверное, было ребро. Оно вылетело из праха в воздух, как лосось из воды, и ударилось о череп дедушки, сидящего на камне. Дедушка откинулся назад и свалился на скелет, сидящий по другую сторону камня. Тот скелет тоже упал, и тут пошла игра в домино: трах-трах-трах. Здесь пол был ровнее, и кости катились быстрее. Почему Дафна этого не ожидала? Дедушки просидели в заплесневелой пещере миллионы лет. Они хотят на свободу. Она побежала за мужчинами, спасаясь от пыли. Кто-то когда-то говорил, что при вдохе мы втягиваем в себя крохотные частицы всех, кто когда-то жил на земле. Но Дафна решила, что совершенно не обязательно вдыхать всех покойников сразу. "Бежим снова", крикнула она. Они уже поворачивались, чтобы посмотреть, что происходит. Дафна схватила старика за другую руку и потащила его, а за ним мал, как на буксире, пока они не разобрались, какая из шести ног кому принадлежит. Вот вновь показался вдали белой точкой. Он был далеко, но Атаба застанал уже через несколько шагов. Оставь фонари здесь, выдохнул Мао. Они уже не нужны. Я понесу его. Он поднял жреца и перекинул через плечо. Они побежали. Казалось, точка совсем не увеличивается, никто не оглядывался, смысла не было, всё, что оставалось не сводить глаз с крохи дня и бежать, пока ноги не закричат от боли. Мы смотрели только на статуи богов, думала Дафна, стараясь отвлечься от того, что падало у них за спиной. Надо было посмотреть на стены. Но, конечно, островитяне бы всё равно не поняли, что видят. Им повезло в каком-то смысле, что я здесь. Что-то захрустело под ногами. Она рискнула на миг опустить взгляд и увидела, что это скачут мелкие косточки, нагоняя её. Они прямо за нами. Я знаю, ответил Мао быстрее. Не могу, пыль меня достанет. Да не будет. Давай руку. Мао полувчее перебросил тело жрица через плечо и схватил Дафну за руку, чуть не сдёрнув её с ног. Его ноги отталкивались от каменного пола, словно движимые паром поршни, чтобы не ехать волоком, Дафна могла только упираться ногами в пол, когда он оказывался в досягаемости. Круг дневного света всё приближался. Он так долго был крохотным, но теперь стремительно рос. Древний прах, который щипал кожу и от которого першило в горле, оперидил бегущих, взвился под потолок, затмевая свет дня, и вдруг они вырвались в вечерний свет, внезапный и поразительно яркий после мрака туннеля. Он слепил глаза. И дафна зашаталась, погружаясь в море белизны, затопившее собой весь мир. Мало должно быть тоже на время ослеп, поскольку выпустил её руку. Оставалось лишь обхватить голову руками и надеяться, что приземлишься на мягкое. Она споткнулась и упала, а прах дедушек после многих тысяч лет заключения наконец вырвался на волю и развеялся по ветру над склонами горы. Неплохо было бы в этот момент услышать тысячи голосов задыхающихся по мере того, как облако пыли уносится ветром. Но, к сожалению, ничего такого Дафна не услышала. Реальности часто недостаёт мелких живописных деталей, подумала она. До неё донеслись голоса людей, и зрение начало понемногу возвращаться. Она уже различала землю прямо под собой и оттолкнулась от неё руками, чтобы сесть. Сухая пыльная трава тихо зашелестела, и в поле её зрение казалось батфорты. Большие добротные туго зашнурованные ботфорты, покрытые запекшейся коркой из песка и соли, а над ботфортами были брюки, настоящие плотные брючниковские брюки. Она же говорила, что он за ней придёт, и он пришёл и как раз вовремя. Она встала, и разочарование поразило её словно её огрели лопатой по голове. Ваша светлость, подумать только, какая удачная встреча. сказал, пришел лицу хмельяясь. Так значит старушка Джуди сюда добралась. Кто бы подумал, что старый пердун на такое способен. Похоже, правда, что ему самому это не помогло. Вижу у этого черномазового на голове его шляпа. Что случилось со старым дураком? Они его съели, а? И наверняка даже молитву перед едой не прочитали. Держу пари, он страшно разозлился. Фокслип. Не самое отвратительное из мятежников, но это мало что значило. За поясом у него было два пистолета, а пистолетом всё равно кто жмёт на курок. Большинство островитян собралось на прогаление. Должно быть, это они и привели ещё брючников. Но, конечно, дав настолько твердила им, что отец за ней приедет. Скорее всего, большинство жителей острова никогда в жизни не видело брючников. Мистер Фокслип, а где ваш друг, мистер Пол Грейв? Он с вами? спросила она, заставляя себя улыбаться. Раздался грубый голос. Здесь я, мисс. Она вздрогнула. Пол Грейв и стоит так, что она его не видит, а это ещё хуже. Он специально зашёл ей в спину, его вечный приёмчик скользкий червяк. А мистер Кокс тоже к нам присоединится? спросила она, стараясь удержать на лице улыбку. Фокслип оглядел Таллину. Он пересчитывал людей. Давна видела, как он шевелит губами. Клакс, я его застрелил, сказал Фокслип. Врешь, подумала она. Ты бы не осмелился, кишка танка. Ты ведь не настолько глуп, если бы ты промахнулся, он бы тебе сердце вырезал. Боже мой, пару месяцев назад я бы не могла даже подумать такие слова. Расширил горизонт и ничего не скажешь. Вот и хорошо, сказала она. Мысли скакали в голове как бешеные. Двое мужчин с пистолетами и будут стрелять, если что. Стоит ей сказать что-нибудь не то, и кого-нибудь убьют. Нужно увести их отсюда, увести и напомнить, что она ценность. Мистер Фокслип, мой отец заплатит вам много денег, если вы отвезёте меня в порт Мерсию, сказала она. Ой, я не сомневаюсь, что кто-нибудь за что-нибудь дорого заплатит. Так или иначе, ответил Фокслип, снова озираясь. есть много способов вот да так знаешь ты теперь королева дикорей белая девочка одна денёшенька ужасная жалость годов спорит ты соскучилась по приличному обществу так что два джентльмена вроде нас для тебя сейчас самое оно я говорю два джентльмена хотя конечно меня смущает привычка мистера полгрева ковырять в носу и вытирать пальцы брукав Впрочем, бывало и епископы вели себя похуже. Потом гораздо позже она думала, что могло бы получиться, если бы не Атаба. В подземной тьме он увидел богов, и теперь эти священные воспоминания пульсировали у него в голове. Он запыхался и плохо понимал, что происходит, но он видел богов, и все его сомнения унёс ветер, развеевший прах истории. Действительно, боги были каменные, но они сияли в своём тайном жилище, и он был уверен, что они с ним говорили, подтвердили истинность всего, во что он верил, и в этом новом мире он должен был стать их пророком, которого вынесли из тьмы пылающие крылья уверенности. И вдруг эти брючники, носители всего дурного. Они болезнь, ослабляющая душу. Они несут с собой у сталь, говядину и адские устройства, от которых люди ленится и глупеют. Но атаба преисполнил со священным огнем и как раз вовремя. Он двинулся по прогалине, выкрикивая древние проклятия. Коленные суставы отчетливо щелкали, Давна едва понимала, что он говорит. Слова изливали словины, спорят друг с другом, кто знает, что видели и пылающие глаза жреца, когда он выхватил у юноши копье и потряс им, угрожая Фокслипу, который застрелил его.